С семи часов в палату заливал яркий дневной свет, проходивший в громадные окна, и становилось так светло, как в поле, и белые стены, постели, начищенные медные тазы и полы все блестело и сверкало в этом свете. К самым окнам редко кто-нибудь подходил, улица и весь мир, бывший за стенами клиники, потеряли свой интерес — Там люди жили, там поле народа пробегала конка, проходил серый отряд солдат, проезжали блестящие пожарные, открывались и закрывались двери магазинов. Зде больные люди лежали в постелях, едва имея силы поворотить к свету ослабевшую голову. Одетые в серые халаты, вяло бродили по гладким полам. здесь они болели и умирали. Студент получал газету, но не он сам, ни другие почти не заглядывали в нее, и какая-нибудь неправильность в отправлении желудка у соседа волноваа и трогала больше, чем война и те события, которые потом получают название мировых. Уколо один часов приходили доктора и студенты, и опять начинался внимательный осмотр, длившийся часами. Лаврентий Петрович лежал всегда спокойно и смотрел в потолок, отвечая односложно и хмуро. Отец-диакон волновался и говорил так много и так невразумительно, с таким желанием всем доставить удовольствие и всем оказать уважение, что его трудно бывало понять. О себе он говорил, когда я пожаловал в клинику, а няньке передавал, они изволили поставить мне клизму. Он всегда в точности знал, в каком часу и какую минуту была у него изжога или тошнота, в каком часу ночи он просыпался и сколько раз. По уходе докторов он становился веселее, благодарил, умилялся и бывал очень доволен собою, если ему удавалось при прощании сделать не один общий поклон всем докторам, а каждому порознь. Так это чинно радовался он. по-небесному, и еще раз показывал молчащему Лаврентию Петровичу и улыбающему состуденту, как он сделал поклон сперва доктору Александру Ивановичу, а потом доктору Семену Николаевичу. Он был болен неизлечимо, и дни его были сочтены. Но он этого не знал. С восторгом говорил о путешествии в Троицко-Сергиевскую лавру, которую он совершит по выздоровлению, и и о яблоне в своем саду, которая называлась Белый налив, из которой нынешним летом он ожидал плодов. И в хороший день, когда стены и паркетный пол палаты щедро заливались солнечными лучами, ни с чем не сравнимыми в своей могучей силе и красоте, когда тени на снежном белье постелей становились прозрачно-синими, совсем летними, Отец дьякон громко напевал трогательную песню, высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавлюшую нас от клятвы владычицу мира песнями почтим. Голос его слабый и нежный тенор начинал дрожать и в волнении, которое он старался скрыть от окружающих, Отец дьякон подносил к глазам платок и улыбался. Потом пройдясь по комнате, он вплотную подходил к окну и вскидывал глаза к глубокому безоблачному небу, Прорное, далекое от земли, безмятежно красивое, оно само казалось величавую божественную песню и к ее торжественным звукам робко, присоединялся дрожащий человеческий голос, полной трепетной и страстной мольбы От многих моих грехов немуществует тело, Немуществует и душа моя к тебе прибегаю благодатней надежде ненадежных Ты мне помози!